Глава 39. Охота за ценностями «И чего встал? Невесомости ждешь?» – хохотнул капитан. «Это не ваши жестянки. У нас антигравы даже на мусоровозах стоят». Я осмотрелся, пропустив колкость Дарвуса мимо ушей. Эйвека не производил впечатления суперсовременного космического корабля. А еще он был, скажем так, потрепанный жизнью. Обивка вытертая, покрытие пола, такое впечатление, на сотнями ног, лампы внутреннего освещения не помешало бы заменить. Но вот невесомости это, да, не ощущалось. Впрочем, надо отдать должное Дарвусу, несмотря на изношенность его бот-рудокопа, все вокруг было аккуратно и чисто. У пояса астероидов мы будем примерно через час, пойдем в эко-режиме, Капитан говорил со мной уже в полоборота, на ходу проверяя всевозможные датчики. Затем уселся в видавшее виды кресла перед панорамным лобовым стеклом и продолжил меня просвещать. «На субсветовой световой смысла нет, на торможение больше потеряем. Твое место, кстати, вон там». «Лучше бы побольше времени мне еще энергию восстанавливать», напомнил я. «Можно и подольше». Капитан слегка развернул кресло, и еще раз указал мне на небольшой пульт справа от главного. Что ж, мои пожелания про откат способности услышали, можно и присесть. Вот только само сидение было уж больно странное. «Садишься, как на Калауса», – терпеливо начал объяснять Дарвус, увидев мое замешательство. «И пристегиваешься ремнями, давай уже не тяни». Я не знал, кто такой Калаус, что был упомянут капитаном, но, судя по всему, это какое-то ездовое животное вроде нашей лошади. И необычное сиденье с небольшим выступом и длинной спинкой, больше походившее на упор для колясок в автобусах, явно не судило мне больших удобств. Впрочем, никто и не говорил, что должно быть легко. Я уселся на выступ, как будто и впрямь лошадь оседлал и уперся в спинку. Включили сервоприводы, кресло придвинулось к пульту. «Отлично, настройка, я так понимаю, автоматическая». Ремни спустились по моим плечам, и самому мне оставалось лишь вставить карабины в гнезда. «Готов?» – раздался голос Дарвуса. «Готов. Я хотел было спросить про остальных членов команды, где они и есть ли вообще, но потом решил, что это не так уж важно». Эйвека, еле слышно загудев, сорвался с места. Меня вдавило в спинку сиденья, голова загружилась, а в глазах потемнело настолько, что я не на шутку перепугался. Ощущения были даже хуже, чем в грузовом отсеке взлетно-посадочного модуля. «Терпи, сейчас включится компенсатор перегрузок», словно сквозь вату до меня донесся голос Дарвуса. «Машинка старая, переключатель с гравитацией иногда подтормаживает». Не знаю, сколько прошло времени, минута или целая вечность, а потом взор мой прояснился, давящее ощущение пропало, и я смог любоваться потрясающим видом черного космоса с мириадами ярких колючих звезд. века несся через пространство на огромной скорости, но пейзаж так и не менялся. Слишком уж во Вселенной огромные расстояния. Лишь редкие темные пятна, проносящиеся мимо нас за доли секунды, наглядно демонстрировали, что мы все таки летим, а не повисли в безвоздушном пространстве. Один раз тревожно запищала сигнализация. Дарвус выругался и налег на рычаги управления. Эйвека повело вправо, но вскоре курс выровнялся. «Астероид», — пояснил он, не оборачиваясь, а я тут же бросил взгляд на экран, куда был выведен запас энергии для подпитки щита. Нормально, на такую мелочь, судя по всему, его должно хватить. Хотя, если честно, меня немного смущает, что до сих пор для меня не провели никакого инструктажа. Или я выгляжу настолько опытным космическим волком? К счастью, думать на эту тему и нервничать мне, похоже, будет некогда. Впереди показалось нагромождение камней разных форм и размеров первые секунды у меня сердце чуть в пятки не убежало, но я вовремя понял, что мы прибыли и перед нами пояс астероидов. «Приготовься», — скомандовал Дарвус, — «начинаем незамедлительно». «Он нормальный? Да я же на практике никогда этого не делал. А мы собираемся, как я понял, лезть прямо вглубь этого месива из камней». Какая-то часть меня захотела вскочить и заорать во весь голос — Но вместо этого я вспомнил теорию и тренировку в космопорту, а потом вытянул руки над пультом. Для использования щита на полную мощность мне не нужен накопитель, но так спокойнее. «Объект 138, браво!» – прокомментировал капитан, словно наигрывая на командном пульте затейливую мелодию. Настолько слаженно его пальцы нажимали на кнопки. «Видишь? На два часа!» Теперь и я видел относительно правильной формы каменюгу, что двигалось как будто рядом с нами, но уже не в открытом космосе, а в окружении других метеороидов. Странно, раньше я думал, что из-за огромного расстояния представление о поясе астероидов как о шоссе в час пик – это серьезное преувеличение. Но, как оказалось, либо наши астрономы видели не все – Либо мой вели специально полез в такие места, куда другим рудокопом с обычными батарейками в команде просто не забраться. «Думаю, тебе не нужно объяснять, что за один присест у нас ничего не получится?» – спросил Дарвус. «Слава Богу! Мне, похоже, наконец-то расскажут, что именно мы будем делать». «И, черт побери, очень хочется верить, что мой капитан не самоубийца» от которого сбежала вся старая команда. И откуда у меня вылезла последняя мысль? Только бы не накаркать. Действуем таким образом. Видимо, не рассчитывая, что я отвечу, Дарвус принялся рассказывать о своем плане. Я обгоняю его и выравниваю скорость с потоком прямо перед ним. А дальше самое сложное. Ждем, пока он нас догонит, и в момент столкновения ты сливаешь весь свой заряд в щит. «Чуть-чуть притормозим его, вылетим из потока, подождем, пока ты восстановишься, и повторим. Понял?» «Главное, включай щит ровно тогда, когда я скажу. Чуть раньше, чуть позже, и все, нам крышка. Но ты же справишься?» Я мысленно сглотнул слюну. «Справлюсь». «Тогда жди команду!» — крикнул Вели. Эйвека чуть тряхнула. Дарвус дал разгон, и вот мы уже летим внутри потока. Такое чувство, что все вокруг замерло без движения, и только сзади приближается 138 «Браво», закрывая уже половину обзора. Выглядело это, надо сказать, довольно-таки пугающе, ведь моего же счета хватит буквально на 2 секунды, и если после этого капитан хоть немного ошибется в управлении, то астероид врежется в нас, сминая мостик и растирая обоих членов экипажа в две мокрые кучки фарша. «Насчет три!» – напряженным голосом крикнул Дарвус. «Раз, два, три!»